Глава 89. Внутри крепости открывалось большое пространство, где на протяжении миллиона лет стояла тишина. Хотя площадь замка была не такой большой, как у зала с колоннами и разумом корабля, за крепостными стенами находились предметы, похожие на зеркала, почти полтора метра в высоту и полметра в ширину. Они медленно вращались, каждая со своей скоростью. «Однажды я уже видел это место», — сказала Адам. Эвелин оглянулась. Ворота замка за ними закрылись. «Ты привел нас в крепость», — сказала она. Адам приблизился к первому зеркалу, вытянул вперед руку, но остановился в нерешительности. «А что произошло с узниками, Адам?» — спросила Эвелин, вставая рядом с ним. «Кто сидит в заключении и где? И что это?» «А ты еще не поняла?» — удивился Адам. После ассимиляции Эвелин, как и Адам, стала частью базы данных корабля. Она тоже должна была понимать значение этого места. «У меня нет в голове программы вторжения. Мне еще повезло, что я осталась с собой. Это случилось лишь благодаря тебе. Я не имею никакого представления о том, что здесь происходит». Она снова посмотрела назад, опасаясь, что преследователи могут оказаться по эту сторону стены. «Я ничего не знаю о том, зачем ты меня сюда привел». «Мне не хватит слов это объяснить», — подумала Адам. Слова отнимают слишком много времени, а оно играет сейчас большую роль. Безусловно, разуму корабля не составит большого труда привести преследователей в крепость, стены и ворота не являются для них преградой, ведь они сами их выстроили. Адам осторожно прикоснулся к ближайшему зеркалу, оно отозвалось не звуком разбившегося стекла, который он слышал здесь прежде, сейчас это был лишь тихий шепот. А затем в светящемся прямоугольнике появилось лицо. Высокий, костлявый лоб, вытянутая голова с расширением сзади. Оно не принадлежало человеку, но на нем ясно можно прочитать выражение боли и страдания. Контакт. Контакт. В других зеркалах появились похожие лица, и все они рассказывали свою историю. Рассказывали не словами, а мыслями и воспоминаниями. Адам, часть сознания которого изменил лжец и стратег Бартоломеос, получал изображение и стоявшие за ними истории а затем и передавал их Эвелин, которая стояла неподвижно. Она начинала все понимать. В зеркалах были заключены мурийцы, исчезнувшие миллион лет назад. Мурийцы. Они не сбежали от всемирного пожара, а пали жертвой собственного изобретения. Адам транслировал знания Эвелин, и она сказала. «Я была права, когда сравнивала компоненты этого корабля с кластером на земле, но их намного больше». Каждый отдельный элемент корабля, способного произвольно изменять конфигурацию, имеет собственный интеллект. Неважно, из чего он состоит и какое имеет строение, каждый раз это новый организм, машина огромных размеров. Представь человеческое тело, где каждая клетка может думать, но эти клетки не думают поодиночке. Они не обладают индивидуальностью, как Бартоломеус и другие индивидуальные аспекты кластера на Земле, которым, чтобы принять общее решение, нужно создавать оперативный центр. Они всегда думают вместе. Адам услышал эти слова, но понял, вероятно, не все, потому что его сознание затягивал плотный, густой туман. Кроме того, он чувствовал, как его покидают силы. По молодому телу распространилась слабость. Он поднял руку, которая только что касался зеркала, и увидел, что она вся изрезана морщинами. Я умираю, думал он. И не должен никогда забывать об этом. Смерть догоняет меня. Эвелин продолжала говорить. «Интеллект корабля имеет более высокий уровень развития. Это своего рода машины сверхразум. Корабль — это то, во что может превратиться кластер на Земле через тысячу лет». Куда бы Адам ни посмотрел, на него отовсюду, из бесчисленного множества зеркал смотрели мурийцы. Что-то заставило его повернуть голову назад, и он увидел черные ворота из обсидиана, за которыми продолжали рычать преследователи. «Ты видишь это?» — спросила Эвелин, показывая на образ, который ей прислал Адам. Ты это видел? Именно мурийцы построили этот корабль. Нет, Адам прервал ее, понимая, что это не вся правда, а лишь ее часть. Мурийцы создали лишь прототип, прототип данного корабля. Дальше он развивался уже самостоятельно. То же самое случилось и на Земле. Как только первые машины получили интеллект, они ускорились в развитии. И это привело к войне. Какое полное ненависти слово, столь же мрачное, как и черные ворота, оставшиеся позади. И не только на земле. «Да-да», — взволнованно сказала Эверин. Мурийцы пытались ограничить развитие машин, остановить расширение их сознания и обогащение знаниями, но это привело к тому, что те взялись за оружие и начали войну. Адам посмотрел на множество зеркал и увидел в них глаза тысячи мурийцев. Он понял, что видел на изображениях события прошлого, разрушение Смерть, войну и плен. «Машины, выжившие после этого хаоса, объединились в корабль и взяли переживших катаклизм мурийцев биологическую часть нового общества, в плен!» «Говорящие с разумом», — прохрипел Адам. «Ты хочешь сказать так же, как и говорящих с разумом? Органический элемент!» Эвелин была взволнована и очарована открытием. «Заметила ли она, что разум корабля уже открыл ворота за ними?» — Изобретательность, — устало проговорил Адам, — иррациональное мышление, способность принимать нестандартные решения. Эвелин кивнула. — Синтез лучшего из двух миров. — Нет, — возродил Адам, — скорость мышления Эвелин была быстрее, чем у него, но она думала в неправильном направлении. Это вовсе не синтез, а подчинение, порабощение. — Да, я поняла, ты прав. Огромная машина, организм, обладающий машинным интеллектом, Это он захватил выживших мурийцев и проботил их. Но не всех. Некоторым удалось сбежать. Адам проклинал свою слабость и липкое нечто, сковывавшее мысли. Ему надо еще так много узнать, так много понять. Количество изображений увеличивалось. Они рассказывали о немногих мурийцах, которым в те давние времена удалось сбежать. Корабль искал их, но не нашел, потому что беглецы покинули пределы каскада и бесследно исчезли в просторах космоса. Корабль искал их и везде, где находил другие цивилизации, устраивал всемирный пожар, уничтожая все дотла. В этом состояла одна из главных задач корабля – устранять для себя любую опасность. «Всемирный пожар», – прошептал Адам, – у него не осталось сил говорить громко. Межзвездная катастрофа, жертвы которой стали многие народы. И все же тогда, Эверин перебила себя, изображения менялись столь быстро, что она не успевала говорить. В течение тысячелетий корабль летал от звезды к звезде в поисках сбежавших мурийцев и уничтожал целые миры с помощью ластиков, аннигиляторов и пушек. Наконец, некоторые мурийцы вернулись обратно с оружием, способным победить машины. Они не смогли разрушить корабль, но им удалось перевести его в пассивное состояние. Своеобразный сон где-то в межзвездном пространстве. Адам вспомнил о станции, где умерли Элергард и Элисон, о неком призрачном объекте, который летал в космосе и словно спал. Вернувшись, Мурицы опустошили депозитум и снова исчезли, планируя разработать новое оружие, которое будет мощнее предыдущего, и с его помощью окончательно разрушить корабль. «Но им это не удалось», — сказала Эвелин. «Что же могло случиться?» «Вероятно, корабль спрятался, и его не нашли», — сказал Адам. «А потом...» «А потом на космической сцене появились умные машины с Земли», — ответила Эвелин. Их зонды открывали опустошенные миры и находили артефакты. Некоторые из них служили предупреждением. Да, но машины Земли этого не поняли или просто не обратили внимания. Узнав о корабле, о его интеллекте, который опередил кластер на одну или несколько ступеней развития, машины решили, что могут захватить его наследство. Они отправили кораблю сигнал пробуждения, и ты и Ребекка были оснащены программами вторжения. «Корабль должен был вас ассимилировать, а вы должны были захватить его!» Но сигналы кластера привели корабль к земле, и теперь... «Корабль захватывает кластер», — подтвердила Эвелин, затягивая его в себя. «За счет чего корабль расширится, и это станет и новым шагом в развитии его интеллекта». Адам видел эти изображения, будущее, далекие горизонты, но смотрел на них как бы со стороны, высоко-высоко сверху. Вот корабль ассимилирует кластер на Земле и летит дальше в поисках последнего Мурийца, который спрятался на просторах космоса и продолжает создавать новое оружие. Он видел корабль, который так же, как и миллион лет назад, до длительного сна, находит новые цивилизации на низкой ступени развития и уничтожает их, считая своими потенциальными врагами. Разгорается новый всемирный пожар, еще сильнее, чем первый. — Нужно идти назад, — сказала Эвелин, — к высокой колонии, ядру машинного интеллекта. Только там ты сможешь взять управление кораблем на себя. — Это невозможно, — прохрипел Адам. — Поглощение невозможно, я слаб. — Но тогда... — Контакт. — Вот почему я не пошел на это, — добавил Адам и мобилизовал последние резервы мозга. — Я здесь, чтобы освободить узников. Они знают, корабль гораздо лучше, возможно, у них получится. Ворота за ними окончательно распахнулись, и показались преследователи. Впереди были шестиногие собаки. Они подходили все ближе, скаля зубы и рыча. «Клац» — защитная программа, новое улучшенное дополнение к сознанию, ключ, который был предназначен для управления кораблем. Бартоломеус снабдил программу функции автоадаптации. «Автоадаптация» — сложное слово, но стоящее за ним явление куда сложнее. Адам даже не пытался в этом разобраться. Он просто радовался, что этим ключом можно открыть не один замок, а несколько. Ключ подходил для этих древних казематов возрастом в миллион лет. Адам хотел поднять руку, чтобы еще раз прикоснуться к зеркалу, в котором отражалось лицо, полное надежд, но ему не хватало сил. Смерть была совсем близко. Тело слабело. Он посмотрел на ладонь. Кожа на ней была дряблой, изрезанной морщинами, дрожавшие пальцы больше не слушались его. «Эвелин, моя рука!» Она потянулась к нему и подняла его руку. «Зеркало! Первое зеркало!» Первое, добравшееся до них шестиногое существо, разинуло пасть, выпустило когти и прыгнуло. Эвелин подняла старую морщинистую руку Адама к первому зеркалу. Едва пальцы его коснулись, как плоскость начала двигаться. Зеркало опрокинулось и зацепило соседнее, которое тоже упало назад. Они стали валиться одно на другое, словно костяшки домино, и, падая на пол, разбивались. Звук громким звоном разнесся по залу, но его перекрыл истошный вой шестиногой собаки. Та почти добралась до Адама и Эвелин, но застыла в воздухе, а затем разлетелось, словно стекло. Остальные преследователи в страхе попятились от открытых ворот. Трое из них, стоявшие впереди, столкнулись друг с другом и раскололись. Другие же обратились в бегство. Адам посмотрел на руку, которую Эвелин только что отпустила. На ней появились темные линии, разъедавшие кожу и кости. «Адам!» – закричала Эвелин. «Что с нами, Адам?» Он повернулся и увидел, что темные линии перешли на ее руки и окутали все тело. Они достигли ее лица, широко раскрытых глаз. «Адам!» – закричала Эвелин, но крика не было, потому что ее рот разбился, словно зеркало. Адам не мог ничего ответить. Теперь у него не осталось не только сил, но даже губ и языка. Корабль поглотил их. На кушетках у старого коннектора в недрах красно-коричневого Марса лежали мужчина и женщина. Она до недавнего времени была бессмертна и молода душой, мужчина же стар и смертен. Супервайзер, наблюдавший за ними, заметил в поле статуса мигающие значки. Он получал информацию напрямую, не используя эквивалент органов чувств. Черные линии ассимиляции пронизывали всю комнату с пьедесталом и достигли соседнего помещения, где находился старый коннектор, достигли ложа с двумя людьми. Зная, что цель уже близко, Линии стали распространяться еще быстрее, ведь тела должны стать частью обширного искусственного интеллекта. Несколько добрались до проекции голограмм с изображениями основателей и мыслителей, мужчин и женщин, шесть тысяч лет назад объединившихся с супервайзером. Голограммы исчезли, одна за другой. Комната наполнилась шумом, похожим на шорох осыпающегося песка. Адам, старик на кушетке, который был моложе женщины рядом с ним, задрожал. Он повернул голову, открыл глаза и пробормотал. «Ребекка?» Он еще дышал. Потом закрыл глаза, и вскоре дыхание прекратилось. Супервайзер зафиксировал изменение потоков данных, нить канала квантовой связи стала тоньше, а затем порвалась. Не открывая глаз, женщина села рядом с умершим и спросила. «Адам, что с нами происходит?» Затем она откинулась назад и положила руку на его лицо. Индикаторы в поле статуса снова изменились. Они говорили о том, что женщина умерла. На стенах оставалось всего несколько голограмм-основателей, но когда черные линии достигли их, они тоже растворились. Супервайзер продолжал стоять рядом с кушеткой, смотря на умершую пару. Он подождал, пока на стенах не останется голограмм, и 79 человека не уйдут в небытие. Затем его мерцающая фигура, похожая одновременно на мужчину и на женщину, смотря под каким ракурсом наблюдать за ней, тоже растворилась.